На следующее утро, когда Эрл Пул спустился к завтраку, Сьюки развернулась и уставилась на мужа. Он посмотрел на нее. «Ты чего?» «Кто ты?» «Чего?» «Кто ты?» «Дай три ответа». Эрл отложил газету. «Слушай, Сьюки, есть ты по поводу тех приглашений?» «Я уже извинился». «Нет, я не по поводу. Просто ответь на мой вопрос. Серьезно, ответь. Ну же...» Эрл вздохнул. «Я дантист, я муж. Еще одно...» Он поглядел на часы. И я опаздываю. Когда Эрл ушел, все еще увлеченный игрой с Юки, позвонила матери. та незамедлительно пророкотала. Я Ленора Симмонс, Кракенберри. Мне нужно три ответа, мама. Сьюки, это три ответа. Рождественское представление. Соседки Дороти. Элмвуд Спрингс, штат Миссури. 15 декабря 1948 года. Соседка Дороти торопливо вошла в гостиную и села, как раз когда загорелась красная лампочка, в эфире. Доброе утро, дорогие, и радостно вам 15 декабря. Еще один красивый день здесь, в Элмвуд Спрингс. Надеюсь, красивый, как вы. Глядя нынче утром в окно, вижу, что на улице прохладно, 38 градусов по Фаренгейту, чуть больше нуля градусов по Цельсию. Но здесь в доме тепло и уютно. Что может быть хуже холодного дома? Слава тебе, Господи, док встает и разводит огонь. Надо вам сказать, что промозглыми утрами мы все толпимся в кухне, точно куры. Быстро спечь печенье не получается. Мои канареечки такие красивые, такие желтые, похожи на две плошки с банановым пудингом. Ну что ж, у меня есть новости. Джанет и Нельсон Эдди ждут. Нет, не того, что вы подумали. Очередного нашумевшего фильма под названием «Время цветения» скоро привезут в наш кинотеатр Эмвуд Спрингс, так что позаботьтесь о билетах. У вас есть зимний сад? Я вам вот что скажу. Зимними днями нет ничего красивее и радостнее, чем плющ на окне, кусочек весны, круглый год. Если нет плюща, пристроить на подоконнике земли в горшочке и бросит туда лимонную или апельсиновую косточку, или от грейпфрута, и вырастет прекрасное растение. Если ж вас интересует что-либо посолиднее, цветовод Виктор даст краткий обзор. Фукси будет цвести колокольчиками, всех форм и расцветок. Дефионбахия с листьями в светлых пятнах подойдет, но любое окно и бывает разных размеров. Виноградный плющ очень стойкий к любым вредителям, он любит солнечный свет. Английскому плющу требуется кислая почва и тень, а африканская фиалка всегда радует глаз. Так что пойдите и прикупите себе цветочек. Так, поглядим, что еще у нас на сегодня. Мама Смит. мама Смит играет несколько аккордов, и Санта-Клаус в город наш идет. Ой, а ведь верно. Санта Клаус идет в наш город, и он будет в универмаге Морган Бразерс рядом с отделом игрушек, так что все желающие с ним сфотографироваться или рассказать, что хочется получить на Рождество, не забудьте к нему заглянуть. Принцесса Мария Маргарет собирается навестить Санту прямо после передачи и сфотографироваться, так что все члены клуба Принцессы Мэри Маргарет на Рождество получат этот снимок. Кстати... Не знаю, как у вас, но мне показалось, что Рождество в этом году наступило как-то слишком быстро. Вроде так, что был день благодарения, и вдруг, нате Правда, время очень странная штука. Иногда просто не понимаю, куда оно утекает. Поднимаешь голову — бац, уже ужин. А только до мыло тарелки, до завтрака. Пора было начинать выпекать имбирных человечков и круглые печенюшки. На Рождество у нас... «Дома день открытых дверей. Да, и еще не забыть сказать, что мы в этом году устраиваем перчаточную елку для бедных ребятишек, у которых елки не будет. Надеюсь, вы все найдете время к нам заглянуть. У нас намечено столько интересного. Дикси Кайхил приведет своих девочек, чтобы станцевали для нас». Будет ансамбль с колокольчиками из методистской церкви. Мы все ужасно рады, что они, наконец, нашли колокольчик ми-бемоль. И как они только без него обходились. Вы же не хотите пропустить это событие, правда? Да, и еда, еда вкусности для всех, и подарки еще. Эрнест Куниц будет своей трубой. Он сыграет радость этому миру. Итак, у нас сегодня 15 декабря, Док сообщил, что вечером будем ставить елку, так что после окончания программы мне придется лезть на чердак за елочными украшениями. А я, как вы понимаете, не то чтобы сильно этого жажду. Так что если увидите Бобби, скажите ему, что я велела ему сразу после школы идти домой. Мне нужна его помощь. Так, ну что еще? Давайте поглядим. Да, у меня тут для вас припасено несколько забавных фактов. Ага, вот один из них. Это про рождественскую пуансеттию. Пуансеттия, молочай прекраснейший, или рождественская звезда, уже почти два столетия является самым популярным домашним растением на Рождество и Новый год. Эта пуансеттия появилась у нас из далекой Мексики. В Южную Калифорнию привез ее человек по имени Джоэл Роберт Пуансетти. От него и пошло это название. И всем очень благодарны ему за это. Но не забывайте, что ее листья ядовиты, так что не ешьте их сами и не давайте жевать домашним любимцам. Днем Дорретти, Анна ли и Бобби встретились в Рексал с доком, и пошли все вместе выбирать для клуба сиритан. Дома мама Смит жарила попкорн, а елочные украшения, спущены с чердака, и, выкпанные из стенного шкафа и стоящего в коридоре сундука из кедра, громоздились в гостиной. где К десяти вечера картонные домики с горящими внутри свечами стояли на каждом окне, а над дверями висели гирлянды из красных бумажных букв «Веселого Рождества». На елке в углу красовались атласные шарики. зеленые, алые с блестками и голубые обвитые белой сахарной нитью, серебряный дождик, нитки с попкорном и разноцветными лампочками, а на самой верхушке крылатый ангел. Основание елки в ожидании подарков укрывала белая простыня. Дороти, как обычно, уходила последней. Стоя Погруженный в тьму гостиной, она любовалась сверканием рождественских огней и все никак не решалась их выключить, так оставила на ночь включенными. Дэна анализирует доктора Диггерс. Нью-Йорк, 1975 год. Дэна сходила к врачу и выяснила, что улучшений с язвой нет, впрочем, как ухудшений. Она пообещала продолжать визиты к Дигерсу. ей была не в моготу вести беседы о себе, но она готова была на что угодно пойти, лишь бы избежать тоскливого постельного режима.